Ультиматум Утром в город прилетели важные послойки Кимора. Четверо наездников на двух драконах сели в центре дворцовой площади. Сложив огромные перепончатые крылья, монстры, скребя когтями мостовую, неуклюже топтались на согнутых коротких лапах. Безобразные зубастые морды на длинных шеях злобно озирали вкусно пахнущих кроликов. Волосатые ноздри зелёных чешуйчатых рептилий жадно раздувались. Из пасти высовывался раздвоенный змеиный язык, роняя жёлтые слюни. Драконы жаждали мяса с кровью. В посольство, помимо наездников-ящеров, Кикимор включил экспертов по зверятам, гиену-магистра и летучую мышь-упыря. Послы хотели обсудить капитуляцию крылья Кабада наедине с правителем, но Никитка созвал городской совет. Кикимор требовал сдать город без боя. Всем жителям покориться судьбе, отречься от имущества и свободы. Выживут надевшие рабское ермо. Смутьянов жестоко казнят, скормят хищным тварям живьем. Кроликобад станет большой кормушкой для войска ящеров. Порт — пристанищем боевого флота, а прибрежные скалы облепят гнезда драконов. «Армия Кикимора столь велика и прожорлива, что запасов в амбарах кроликобада не хватит ее прокормить!» — осторожно высказался купеческий старейшина енот. «Ящеры с удовольствием восполнит скудность рациона, крольчатиной!» — хихикнул магистр. «Еще придется кормить тысячи вылупившихся птенцов!» — посетовал енот. «Не беспокойтесь о мелочах. Драконята любят жрать обычных птичек!» — отмахнулся посол. «В небе властвуют сильнейшие. Слабакам место в их желудках! Ха-ха-ха!» «Харамба! Птицы не согласны!» — возмущённо заверещал с плеча Никитки попугай. «Кто не покорится, умрёт!» — сурово напомнил ультиматум посол. «Кролики созданы великими колдунами прошлого для обслуживания рас и господ. Хозяин определяет численность стада, а птицы вообще твари бесполезные. Род пернатых будет истреблён полностью». «Какой же вы оставляете выбор?» — Сутулился запуганный енот. «У рабов нет выбора!» — рявкнул магистр, и, вив милость, подлил в речь Нектара. «Кикимр добрый, милосерден! Я раб, но обласкан хозяйской милостью, сыт, богато одет. Покорность и смирение — путь к безмятежному существованию!» «Циклоп, проводи послов во двор!» — распорядился юный правитель. «Совет обсудит послание!» «Кто посмеет сказать «нет!» Угрожающе зыркнув на членов городского совета, оскалился магистр. «Пшел вон!» — испепелила взглядом нахальную гигину Никитка. Послов в шею вытолкнули из зала. По пути старые знакомые, циклоп и упырь, обменялись колкостями. «Безродный кошак дороз предводителя дворняжек!» — ухмыльнулся упырь. «А лучше шпион гильдии убийц опустился на прихвостней ящериц!» — уколол циклоп. «Имеющий крылья всегда свободен!» — показал клыки упырь. «Одноглазому бродяги всю жизнь на помойке ползать!» «Теперь я командир воздушной эскадрильи!» — гордо выпятил грудь бойцовый кот. «Командир пыльных половиков!» — расхохотался упырь. «Драконы прямо в воздухе из котят жареное барбекю сделают!» «Раньше бойцовые коты обломают крылышки пузатым летучим мышам!» Циклоп, не считаясь со статусом посла, отвесил упырю хорошего пинка под зад. Заполненная кроликами площадь встретила выходку кота дружным хохотом. Упырь, ойкнув, растянулся в пыли. Магистр отступил в тень раскиристого дерева и окатил публику волной страха. — Трепещете, несчастные! Придет час суда, и вы падёте нить пред стопами владыки мира, но не будет прощения непокорным! «Драконы пожрут вас и детей ваших! Спешите принять сторону сильного! Слабые обречены на гибель!» Магистр увидел стаю снующих по мостовой любопытных воробьев и крикнул ящеру-наезднику. «Припадай урок из пепелей глупых птах!» Наездник направил голову дракона в сторону воробьиной стаи, поднес к зубастой морде зажженный фитиль на конце длинной пики и рванул отрывистую команду. Дракон хищно вытянул шею, важно раздул ноздри, поднатужился и выдохнул из пасти утробное пламя. Длинная газообразная струя огня лизнула жертв, мгновенно превратив крох воробушков в обугленные дымящиеся комочки. «Такова судьба непокорных!» В мёртвой тишине предрёк магистр, тыча пальцем в результат демонстрации боевой мощи драконов. «Братва, пики перевес, Окружить гадов и прихвостники кимара. Приказал стража циклоп и, выхватив из ножен меч, припёр проповедника к стволу дерева. «Мы послы! Нас нельзя убивать!» В страхе, следя за острым кончиком стали у горла, взмолился магистр. «Зачем, паразит, птичек обижаешь?» Уперев клинок в кадык гиены, прорычал циклуб. Кот еле сдерживал кипящую ярость, но вдруг отскочил в сторону и, тыча пальцем в магистра, расхохотался. Над гиеной на тонкой веточке пристроился храбрый воробей и от всей души нагадил на голову перепуганному послу. Магистр брезгливо сморщился, подняв руку смахнуть дерьмецо. «Не сметь трогать!» — остановил гиену Никитка, выглянув из окна дворца. «Совет принял решение! Ответ гнусному захватчику Кикимору возложен жителями Кроликобада на голову посла. «Вонючая гиена! По дороге назад не оброни писульку!» Необычную форму ответа поддержал одобрительный гул заполненной площади. Кикимор не запугал жителей Кроликабада. Захватчиков ждет, достойный отпор. Под издевательское у кроликов, возложенное на магистра дурно пахнущее послание, драконы унесли за море.